«И так они втолковали?» «Странно, мистер Квилп, странно», — насмешливо проговорил Тренд. «Мне и самому это показалось странным», — ответил Карлик. Впрочем, он всегда отличался упрямством. Мы с ним хоть и были до некоторой степени друзьями, а все-таки я считал его вздорным упрямцем. Нел, милая девочка, прелестная девочка, но ведь вы как-никак приходите с ей братом, Фред. Вы брат и сестра, и тут ничего не попишешь». Как вы тогда правильно сами заметили. Он давно лишил бы Нелли брата, если бы мог. Чтоб ему пусто было за все, что я от него вытерпел, раздраженно воскликнул молодой человек. Но какой толк говорить об этом сейчас? Довольно. К черту. Не возражаю, — сказал Квилп. Не возражаю, боже, меня упаси. Зачем мне понадобилось ворошить старое? Затем, Фредерик, чтобы доказать вам свои дружеские чувства. Вы тогда сами не знали, кто вам друг, кто враг. Ведь правда не знали. Вы думали, что я против вас, и между нами чувствовался некоторый холодок. Но это ваша вина, только ваша. Обменяемся рукопожатием, Фред? Карлик поднялся, вобрав голову в плечи, и с отвратительной усмешкой протянул над столом руку. После минутного колебания молодой человек подал ему свою. Квилп стиснул ее с такой силой, что она побелела, потом приложил палец к губам, повел глазами в сторону ничего не подозревающего Ричарда, отпустил руку Фреда и снова сел на стул. Этот многозначительный жест и взгляд не ускользнули от внимания Трента, который считал Ричарда Свивеллера всего лишь орудием в своих руках и не баловал его излишней откровенностью. Теперь он увидел, что Карлик прекрасно отдает себе отчет в их взаимоотношениях и не заблуждается относительно его друга. Такие тонкости умеют ценить даже мошенники. Молчаливое признание его превосходства и власти, исходившее от проницательного Карлика, покорило молодого человека, и он решил воспользоваться помощью этого почтеннейшего урода. Теперь, Мистеру Квилпу самому захотелось переменить тему разговора и, возможно, скорее, чтобы Ричард Свивеллер по неосторожности не выболтал чего-нибудь такого, чего женщинам вовсе не следовало знать. Поэтому он предложил партию в Крибидж, и, когда бросили жребий, Фредерик Трент сел с миссис Квилп, а Дик – с Квилпом. Миссис Джинивен, страстная картежница, была отстранена от участия в игре «Стараниями зятя», который вменил ей в обязанность время от времени подливать ром в стаканы, а в дальнейшем держал ее под своим наблюдением, дабы она, чего доброго, не ухитрилась как-нибудь отведать этого напитка и тем самым со свойственной ему изощренностью подвергал бедную старушку, рвавшуюся к фляге не меньше, чем картам, двойной пытки. Но мистер Квилп интересовался не одной миссис Джиннивен. Ему приходилось заниматься и другими делами, требующими от него неусыпного внимания. Среди многих причуд мистера Квилпа была одна особенно забавная. Он имел обыкновение передергивать в карты, что вынуждало его сейчас не только пристально следить за ходом игры и проявлять необычайную ловкость рук при подсчете взяток и очков, но также осаживать... взглядами, гримасами и пинками под столом Ричарда Свивеллера, ибо тот, будучи в полной растерянности от быстроты, с какой карлик сдавал, и от стремительности передвижения колышков по доске, иной раз совершенно открыто выражал свое изумление и недоверие. Кроме того, миссис Квилп была партнершей Трента, и каждый взгляд, которым они обменивались между собой, каждое их слово, каждый ход – «Все подмечалось». Не удовлетворяясь тем, что происходило поверх стола, карлик подстерегал. «А может быть, они подают друг другу знаки под столом? Для чего пускался на всякие хитрости? В частности, то и дело наступал жене на ногу, чтобы проверить, как она будет себя вести. Вскрикнет или промолчит? Если промолчит, следовательно, Трент проделывал то же самое до него». Мистер Квилп поминутно отвлекался то тем, то другим, не забывая, однако, подглядывать одним глазом на миссис Джиннивен и едва та украдкой подносила к ближайшему стакану чайную ложку, что происходило довольно часто. С тем, чтобы взять на пробу хоть самый маленький глоточек рома, рука Квилпа мгновенно задевала эту ложку, когда старушка уже была близка к торжеству, а насмешливый голос Квилпа умолял ее поберечь свое здоровье. И, одолеваемый всеми этими заботами и хлопотами, он ни разу не сбился, ни разу ничего не перепутал».